Голова четвертая. ЦК партии все еще находился в Кремле, но уже поговаривали о переезде этого важнейшего органа на воздвиженку, которую по этому поводу готовились переименовать в улицу Коментерна. Старцев пошел в Кремль через Пасские ворота. Ранее, посещая Москву, он привык, проходя в башню, видеть над головой лик Спасителя с вечно горевшей лампадкой но сейчас не было уже ни иконки, ни лампадки, все же по русскому обычаю снял свою легкую шляпу, немного стесняясь пристально глядящего на него рослого красноармейца с рябоватым крестьянским лицом, держащего винтовку у ноги. предъявил красноармейцу партбилет, служивший пропуском во все даже самые закрытые учреждения. Шевеля губами, тут неторопливо и внимательно Прочитал текст на первой и второй страницах. «Социальное положение. Политический работник. Специальность. Археолог-профессор. Вот образованный человек, а порядки уважаете», — сказал часовой, глянув на шляпу в руке Старцева. «А то прут тут всякий, без понятия, как барбосы на свадьбу». Старцеву повезло. Бухарин торопливо шел ему навстречу по коридору Дворца судебных установлений. Старцев сразу его узнал по описаниям и фотографиям в газете. Был он невысокого роста, с большущим лбом с залысинами, одет в любимую толстовку свободно перепоясанную шелковым шнурочком с кистями, кратковатые брюки. На оклик старцева сразу откликнулся, поздоровался, поклонился, расцвел, узнав, что старцев ученый профессор, да еще и член партии с большим стажем. Почтительно взял Ивана Платоновича под локоток. Для него 50-летний старцев, конечно, был пожилым человеком. И Бухарин отнесся к посетителю как к старшему коллеге. Он и сам считал себя ученым, хотя полного образования не получил. Да разве в этом дело? Бухарин уже подал заявление в Академию наук о принятии в члены. Жаль, что Академия все еще оставалась в Петрограде влиять на нее было трудно. А Зиновьев, председатель Петросовета и по совместительству глава коментерна, к Бухарину относился с предубеждением. «Загорели, профессор», — заметил Бухарин, провожая Старцева к себе на квартиру в кавалерский корпус, чтобы угостить чашкой чая, а заодно и побеседовать с Тиши. «В экспедиции были?» «В экспедиции», — вздохнул Иван Платоныч, вспомнив все свои махновские приключения. «Не обижайтесь, товарищ, у меня всего лишь минут двадцать, не больше. Прозаседали пять часов без перерыва, теперь отдых и чай». Комната у Николая Ивановича была хоть и в Кремле, но совсем убогая. Книги, книги, стол, два стула, кровать с шишечками. Жена, Фира Гурович, партийка и дочь Светочка, Кузя, жили в соседней комнате, не мешали. Чай принесла горничная, но Николай Иванович вскочил, взял из ее рук под нос, поблагодарил. Милейший человек. Это обнадеживало. Внимательно выслушав Старцева, Бухарин отодвинул стакан с недопитым чаем, вскочил и, заложив большой палец правой руки за поясок, то ли Ленину подражал, то ли Троцкому, то ли Толстому, стал нервно рассказывать по комнате и сыпать быстрым, но четким говорком. Дорогой мой Платон Иванович, я правильно запомнил ваше имя-отчество? Это отец у меня был Платоном, а я, извините, Иван. Все мы тут на Руси Иваны, но ну и немножко Николая. Он коротко хохотнул, но тут же лицо его приняло забоченный вид. Так вот, по поводу Гохрана. Да, благо глупость. Обезличка, ковыряловка, смех. Но, знаете ли, вы археолог, хоть и партиец, но цените вещь. Чем цельнее, чем лучше сохранилась находка, тем лучше, не правда ли? Ваш подход ясен. Но взгляните теперь на ситуацию в мировом, так сказать, масштабе. Вы ищете осколки былой истории, а тут на наших глазах творится история новая, небывалая. Говорит Николай Иванович умел. С тех пор, как он был выпущен Московской судебной палатой из тюрьмы под залог 2000 рублей, партии расплатилась, где сидел за революционную деятельность и побег из ссылки, он тут же срочно эмигрировал за границу. Жил в Австро-Венгрии, Швеции, Англии, Америке, сиживал и там. В Швеции даже целых полтора месяца, правда, в камере с умывальником и И всюду читал, писал и выступал, читал, писал и выступал. Вернувшись в Россию, Он тут же написал настольную книгу члена партии «Азбуку коммунизма». По ней выходило, что коммунизм наступит в самые ближайшие годы, завоюет всю планету, деньги будут раз и навсегда отменены, а ленинское выражение о том, что сортиры будут делать из золота, следует понимать буквально. Но как-то так получилось, что Россия не стала жить по азбуке, коммунизм не наступил, а наоборот завязалась кровавая кутерьма. И тогда Николай Иванович написал большую статью о том, что коммунизм будет построен не тем человеческим материалом, который имеется сейчас, а новым, рождающимся с применением насилия, расстрелов, как метода превоспитания. Особенно недоволен был Николай Иванович русским образованным классом, который вообще азбуку знать не желал. И в следующей своей статье он заявил, что считаться с традиционной российской интеллигенцией в принципе не следует. С помощью образованных людей всего мира большевики уже через десяток лет вырастят новую, социалистическую интеллигенцию, делая это наживное и быстрое. Несколькими яркими штрихами Николай Иванович обрисовал Старцеву «Международное положение». Да, мировая революция пока задерживается, но вот-вот наступит. Поражение в Польше несколько осложняет дело, но эта вотчина новоявленного гетмана Пилсудского рухнет. Как только в Германии начнется новая, всесмывающая волна революционного подъема, а Польша окажется таким образом между двух огней, Италия, по сути, уже во власти социалистов, появление Муссолини обостряет ситуацию, и со дня на день в вооруженном конфликте падут ничтожный карлик Виктор Иммануил III и вместе с ним итальянская буржуазия. Во Франции ушли со своих постов милитаристы, президент Пуанкаре и премьер Клемансо, вчерашние солдаты, сделавшись безработными, тысячами идут коммунисты, Французская социалистическая республика, вопрос месяцев или даже дней, Там еще не забылись уроки коммуны. В Англии бунты докеров и шахтеров, в Америке, в Турции. «Дорогой вы мой», – обращался Николай Иванович к Старцеву так, словно перед ним была многотысячная аудитория. «В мире происходит перемена, несравнимая даже с приходом христианства». «Адепты Христа завоевывали Европу в течение столетий. Мы, коммунисты...» завоюем ее в течение недель и месяцев. Но нам противостоят мощные финансовые воротилы, и мы будем бить их собственным же их оружием, деньгами. Мы не можем депонировать для поддержки социализма наши средства в иностранные банки. Советская республика для них должник, грабитель. Деньги арестуют. Но те же воротилы с удовольствием принимают наши бриллианты, платя за них фунтами, долларами и марками. Мы бы, конечно, сбывали и золото, но это неудобный для перевозки металл, тяжелый. Поэтому бриллианты, реквизированные у нашей буржуазии, как говорится, туз козырей бьют туза червей. Что касается драгоценностей как вещиц, как подделок, то кому они вскоре будут нужны, в мире восторжествует здоровый скромный образ жизни? Вот, к примеру, нам и нашим с вами женам нужны ли диадемы, броши, табакерки с изумрудами? Все это мусор истории, стекляшки для развлечения туземцев». «Хорошо, убедительно, задорно», — говорил Николай Иванович, слегка подпрыгивая на носках и блестя маленькими веселыми глазками. «Да, он знал то, чего не знал старцев, и поэтому был убедителен». «Ах, какая замечательная молодежь у нас в вождях!» восхищенно думал Иван Платоныч, слушая Бухарина, но в то же время закрадывались какие-то гнусные сомнения, недостойные партийца. А если не произойдет этой самой мировой? Ведь не состояли же предсказания азбуки. Война, война, и врата рая закрыты, и сортиров из золота нет, и гадят люди прямо на перонах вокзалов потому что те обыкновенные сортиры, что были, уничтожены. Не окажется ли так, что Россия останется одна-одинешенька, разоренная, разграбленная, без заводов, без засеянных полей и, главное, без средств, на которые можно хоть что-то восстановить? Нет, пожалуй, Левицкий, он хоть и статский советник, а не дурак. «Я вижу, вы не во всем согласны со мной», — вдруг закончил свою речь Бухарин. «Но я не обижаюсь». Мы, партийцы, должны спорить. В своем, конечно, кругу, не заражая скепсисом массы. Так что не соглашайтесь, голубчик, не соглашайтесь. Он достал из карманчика своих мятых летних штанов небольшие плоские часики на цепочке, щелкнул крышкой. «Ну вот целых 35 минут мы тут с вами говорим, спорим», — сказал, хотя Иван Платонович и слово ещё не успел вставить разговор. «Знаете что?» Я хоть и экономист, но все же не финансист. А вот с кем вам следует побеседовать, так это с председателем нашего Красного Креста Вениамином Михайловичем Свердловым. Да-да, с братом Якова Михайловича. Он бывший банкир, настоящий, к тому же беспартийный. Вот он нарисует вам конкретную и убедительную картину. Сошлитесь на меня, очень толковый человек, хозяйственник. Допивайте чай, не стесняйтесь, дорогой Иван Платонович. С Вениамином Михайловичем Свердловым старцев не встретился ни в тот день, ни даже через неделю. В приемной, куда он с трудом дозвонился, сказали, что Вениамин Михайлович сейчас в Швейцарии и будет только к началу следующей недели. Поэтому Иван Платоныч вплотную занялся гухрановскими делами, помогал Левицкому вести учет вылущенных бриллиантов, золота, вникал во все тонкости этой своей новой работы. Всю неделю управляющий посматривал на комиссара с ожиданием. Знал ведь, что Иван Платонович побывал у кого-то наверху, но напрямую спросить не решался. Лишь догадывался, что встреча прошла без особого успеха, иначе Иван Платонович обо всем уже рассказал бы. А Старцев, занимаясь делами Гохрана, время от времени размышлял, почему Бухарин отослал его в Красный Крест, не только ведь потому, что Свердлов был в прошлом банкиром. Ну, ладно бы, посоветовал ему обратиться в Народный банк и встретиться с его директором Гонецким, Тоже ведь банкир, и тоже с дореволюционным стажем. Или, скажем, в Наркомфин, Кальскому. Опять же, как все говорят, крупный банковский специалист. Но Вениамин Михайлович Свердлов? Мрачное настроение. Всю неделю гладавшая Старцева однажды нарушил Бушкин, Он явился в Гохран оживлённый, радостный, будто за своими плечами оставил не голодную, падающую в обморок Москву, а счастливый город будущего. «Вот сидите тут, Иван Платоныч, пропадаете на этом пайке, а я вам талоны на обед выхлопотал. Будем теперь ходить во второй дом советов. Там, говорят, бывает приличная конина и суп гороховый со шкварками. Состояние духа зависит от брюха». Слова революционного поэта Демьяна Бедного в самую точку. Бушкин подхватил Ивана Платоныча и потащил его к выходу. — Я за вас, товарищ профессор, отвечаю головой, можно сказать. А вы за неделю сбледнели, как мелом посыпанные. Разве это порядок? Талоны до восьми вечера действительно, Так что собирайтесь. И пообедаем, и в Гохран обратно успеете. — Идите, идите, Иван Платоныч поддержал матроса Левицкий. «Не стесняйтесь, нам, специалистам, академические пайки дают». «Вот где несправедливость», — не удержался Бушкин. «Товарищ профессор, он же комиссар и член партии, а его, получается, за специалиста не считают? Знал бы я, и академический паёк бы выхлоптал». Старцев позволил себя увести. После тощих пайков и пустого чая у него и в самом деле кружилась голова. Вторым домом советов, оказывается, назывался теперь отель «Метрополь». Тут и жили, и работали, пользуясь остатками буржуазной роскоши. Высокие окна гостиницы были кое-где забиты фанерой или досками. Майолика в Рубелевской принцессы-грёзы на фронтоне была выщерблена выстрелами, покрыта копотью. Осенью семнадцатого года здесь шли бои, и ничего за три года исправить не успели. К тому же... В преддверии мировой революции не очень-то и думали об этом. Да и где сейчас возьмешь зеркальное стекло для витринных в три окон? Русско-бельгийское стекольное общество лопнуло. Обедали в зале ресторана под огромным, пропускающим дневной свет плафоном потолком. В нем стекла, надо же, уцелели. Уцелело и столовое серебро с вензелями метрополя. Они черпали гороховый суп, длинными, изящными, слегка, правда, уже объеденным по краю ложками. А вот пальмы засохли или вымерзли, листья на них были ржаво-железными. Огромные торжественные люстры-торшеры тянулись к источающему дневной свет плафону, подобно диковинным цветам. От тарелки пахло салом, и можно было разглядеть, что в супе плавают коричневые шкварки. Я тут за неделю всю Москву обегал, рассказывал Бушкин, облизывая ложку. Был на Басманной, в особняке Льва Давидовича. Думал, самого встречу узнает. Отослали меня на знаменку, в Реввоенсовет. Там талоны выхлопотал. У меня в СНАП-отделе земляк нашелся. Потом это в театре комедии в Богословском переулке побывал. Ну, действительно, комедия. Я ихний репертуар изучил. Как владел театром какой-то... Буржуй корж, так они и до сих пор пьески про барышення купчиков ставят. Ничего революционного, у мора. Я им предложил комедию про разгром Врангеля поставить с выстрелами, с боями, по-настоящему. Постой. Какой разгром Врангеля? спросил старцев. Еще пока никакого разгрома нет. Наоборот. Будет, сказал Бушкин. Пока пьеска напишется, пока поставят, то все. Уже надо спешить, чтобы к сроку. Он говорил, торопясь, при этом в уживая жидкого супа шкварки. А кто ж пьесу-то напишет? Спросил Ван Платоныч. Да я сам и напишу. Чего? Я с театральным делом знаком. Действие там, сцена. Справа море, слева скала. Кто входит, кто выходит, кто реплику в сторону говорит. Дело не хитрое. А вы подсобите, чтоб пограмотнее вышло. Ну, которые враги? Офицерье? С той речью я не совладаю, помощь нужна. А вот матросы там, красноармейцы, и этих я опишу в самую точку. Старцев и вовсе развеселился. Бушкин заряжал его энергией. Когда, не спускаясь вниз, лифт, естественно, не работал, торчал бронзовым мажорным дворцом между этажами, заметили вывеску «Советский красный крест», Старцев застыл, как вкопанный. Судьба сама вывела». Оказалось, здесь же, во втором доме советов, не только расположены конторы Красного Креста, но и квартируют его сотрудники. Работают же, что самое замечательное, по вечерам и даже по ночам. Правда, вход в крыло, которое занимали эти конторы, охранялся пуще, чем Кремль. Двойной контроль, и на часах не какие-нибудь красные курсанты из вчерашних крестьян, а ребята в кожаных курточках с образованием не ниже гимназического, Бойки У старца внимательно осмотрели партбилеты мандат комиссара Гохрана, хотя повсюду, согласно распоряжению Ленина, обязаны были пропускать по партийному документу и указали путь к кабинету самого Вениамина Михайловича. Председатель только вчера вернулся из Швейцарии, но, возможно, примет. Бушкин же отправился в театр «Комедия», где знакомый гардеробщик пообещал ему контрамарку на вечерний спектакль. После довольно сытного обеда с серебром и торшерами, после бесед с Бушкиным, старцев был заряжен энергией и готов к боям.